Глава десятая. Чаепитие. Полдень. Солнце стояло в зените, когда я пробиралась через запутанные садовые дорожки к беседке, скрытой за живой изгородью. В кармане моего передника лежала та самая записка, а сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно даже сквозь шелест листьев. Что я делаю? Мысли путались. Леди Агата, разбитая ваза, угрозы старшего сен Клера. Но сильнее всего было другое воспоминание о том мимолетном прикосновении вчера вечером. Беседка оказалась маленькой и круглой, увитой плющом. Уильям уже ждал, облокотившись резные перила. На нем был простой коричневый сюрток без украшений, а в руках он вертел что-то маленькое. Ты пришла! Он обернулся, и солнечный луч упал прямо на его лицо, делая глаза почти прозрачными. Я остановилась на пороге, вдруг осознав, как это безумно, служанка и сын герцога, встречающиеся тайком. — Вы хотели поговорить, милорд? — Да. Он сделал шаг вперед, затем, словно передумав, отступил назад. — Садись. В беседке стоял маленький столик с чайным сервизом, простым, но изящным. — Это... Я сам принес. Он неловко улыбнулся. — Не мастер сервировать, но... Я осторожно опустилась на край скамьи. — Ваша тетя? — Знает. Он сел напротив. Она необычная женщина. — Тишина. Только птицы щебечут где-то в кустах. — Мария. Он вдруг протянул руку через стол, но не коснулся меня. — О чем вы говорили вчера? — Я опустила глаза. — О любви. — а нашей? — Горячая волна прокатилась по лицу. — Я не знаю, есть ли наша, милорд. — Перестань. Он вдруг сжал кулак. — Не называй меня так, не здесь. — Но это правда. Я подняла на него глаза. — Вы сын герцога, я служанка. — А в озере ты тоже была всего лишь служанкой, когда спасала мне жизнь. Я замолчала. Он встал и начал мерить беседку шагами. Отец объявил, что хочет моей помолвки с леди Изабеллой Норфолк. Словно ледяная вода катилась с головы до ног. — Я поздравляю. — Черт возьми! — он резко обернулся. — Ты действительно думаешь, что я соглашусь? — я тоже вскочила. — А что вам остается? Вы сказали сами, ваш отец объявил. Не спросил. — Потому что я... Он вдруг замолчал и достал из кармана то, что вертел в руках раньше. Это была маленькая деревянная птичка, грубо вырезанная, но узнаваемая. — Я сделал это для тебя. Я взяла фигурку дрожащими пальцами. — Почему? — Потому что... — Он глубоко вздохнул. — Когда я называл тебя птахой в первый раз, это была насмешка. А теперь... — А теперь? Он посмотрел мне прямо в глаза. — Теперь я смотрю на тебя и понимаю. Ты единственная, кто видит меня, а не титул. Сердце застучало так сильно, что стало трудно дышать. — Милорд... — Я откажусь от Изабеллы. Перебил он. — Но мне нужно знать. Голос его дрогнул ты чувствуешь что-то ко мне деревянная птичка была теплой в моей ладони я шаги громкие торопливые мы обернулись одновременно миссис харгривс стояла в проеме беседки ее лицо было багровым от бега барлоу леди гриствуд требует тебя немедленно ее глаза скользнули по чайному сервизу по уильяму по моему раскрасневшемуся лицу и ваша светлость Она сделала неловкий реверанс. «Герцог просит вас в кабинет!» Уильям сжал кулаки, но кивнул. «Скажите, что я иду». Когда экономка скрылась, он повернулся ко мне. «Это не конец». Я судорожно сунула птичку в карман. «А что еще может быть?» Он не ответил, просто взял мою руку и на мгновение прижал к своим губам. «До завтра, птаха». Леди Агата ждала меня в будуаре. «Ну что?» Она отложила книгу, когда я вошла. Признался, я слышала, что брат его зовет, и решила тебя тоже вызвать, чтобы не оставлять одну. Я открыла рот, закрыла, потом достала деревянную птичку. Он сделал это для меня, миледи. Леди Агата внимательно рассмотрела фигурку, потом неожиданно улыбнулась. — Мой племянник никогда не был искусным резчиком, но ради тебя, кажется, постарался. Она подошла к окну, откуда был виден сад. Отец вызывает его, чтобы объявить о помолвке официально. — Я знаю, — прошептала я. — И что же ты будешь делать? Я сжала птичку в руке. — Ничего. Что я могу сделать? Леди Агата резко обернулась. — Бороться? — Но... — Нет, но... Она стукнула тростью. — Ты любишь его? Я молчала. — Отвечай. — Да, — вырвалась у меня громче, чем я планировала. — Да, люблю. «Но что это меняет?» Леди Агата вдруг улыбнулась той самой хитрой улыбкой, которая пугала весь дом. «Тогда завтра ты будешь обедать с нами за общим столом», — я остолбенела. «Вы шутите?» «Нисколько!» Она подошла ко мне и поправила мой чепец. «Через два дня все увидят тебя не служанкой, а леди!» «Но я не...» «Ты будешь!» перебила она, потому что я так решила. И, повернувшись к двери, добавила, «А теперь иди, нужно подготовить тебе платье». Когда я вышла, в кармане по-прежнему лежала та деревянная птичка. И странное дело, она казалась теплее солнца.